Буки уже стихли. Меня окружали обескураживающие темнота и холод. Представьте себе, как я ужаснулся, когда увидел, или это мне почудилось, черное чудовище, то ли человека, то ли медведя, которое стояло в коридоре спиной к стене, устремив на меня свои зеленоватые, тускло светившиеся глаза. Должен честно сознаться, что именно в этом месте находился буфет с тарелками и чашками. В тот миг я об этом забыл. Одновременно скажу, не кривя душой, что воображение воображением, но все же я не склонен признать себя жертвой самообмана. Привидение, раз или два поменяв форму, словно собираясь преобразиться, передумало, как мне показалось, возвратило себе прежний вид и двинулось ко мне. Не столько храбро, сколько в панике я изо всех сил швырнул кочергу ему в голову. Раздался ужасный грохот, и отступил в спальню и закрыл дверь на два засова. Прошла минута, и я услышал жуткий звук. Босые ноги прошлепали вниз по лестнице. Как и в прошлый раз, шаги стихли в холле. Если мое ночное видение было причудой фантазии, если за очертание чудовища я принял темный контур буфета, а донышки чашек спутал с глазами, то я мог во всяком случае гордиться своей меткостью кочерга попала не в бровь а в глаз на это недвусмысленно указывала груда черепков оставшиеся от моего чайного сервиза с помощью этого свидетельства я попытался вернуть себе спокойствие и мужество но безуспешно а кроме того чем я мог объяснить леденящий кровь шаги размеренный топот спускавшийся от чердака до самого низа моего уединенного населенного тенями жилища в час и когда все добрые люди давно спят, черт возьми. Все это было отвратительно. Я не находил себе места и со страхом ждал ночи. Ночь пришла, и о ее наступлении грозно возвестила буря с громом и унылым ливнем. Улицы затихли раньше, чем обычно, и к полуночи только капли дождя печально барабанили по лужам. Я постарался устроиться как можно уютней, Вместо одной я зажег две свечи. Я не ложился и приготовился к тому, чтобы со свечой в руке сделать вылазку. Я решил любой ценой увидеть существо, которое нарушало ночной покой в моем доме, если оно вообще доступно зрению. Я сидел как на иголках и не мог сосредоточиться на книге. Тогда я стал прогуливаться взад-вперед по комнате, насвистывая то воинственные, то веселые мелодии, и часто настораживаясь в ожидании знакомых страшных звуков. Потом я садился и принимался рассматривать квадратную наклейку на черной внушительного и напыщенного вида бутылки, пока слова «Фланаган и компания», «Лучшие старые солдовые виски» не зазвучало тихим аккомпанементом к фантастическим и жутким мыслям, проносившимся у меня в мозгу. Тишина тем временем становилась все глубже, а тьма все гуще. Напрасно пытался я уловить громохание кареты или отзвуки спорящих голосов. Молчало все, кроме ветра, который задувал все сильнее. Он пришел на смену, откочевавший в Дублинские горы грозе. И вот в центре большого города я ощутил, что нахожусь наедине с природой, и бог знает, с чем еще. Я все больше трусил. Однако пунш, который нередко превращает людей в животных, снова сделал меня человеком, и это помогло мне сравнительно стойко отнестись к неуклюжему шлепанию босых ног, которое вскоре вновь раздалось на лестнице. Не без робости я взял свечу. Направляясь к двери, я начал импровизировать молитву, но прервал ее, чтобы прислушаться, и так и не закончил. Шаги не смолкали. Признаюсь, у порога я немного помедлил, но набрался храбрости и отворил дверь. Выглянув, я увидел, что коридор совершенно пуст. Чудовища на лестничной площадке не было. Когда смолкли мерзкие звуки, я отважился двинуться вперед, к перилам. О, ужас! Одним или двумя лестничными маршами ниже площадки, где он находился, звучала та же таинственная тяжелая поступь. Я разглядел что-то движущееся. Серое неповоротливое существо размером со стопу великана грузно переваливалось сбоку на бок. Жизнью, клянусь, такой чудовищной серой крысы я не только не видел раньше, но даже не мог вообразить. Шекспир сказал, одним претит уставившийся на них поросенок, другие бесятся при виде кошки.